Глава шестая. Сижу я, значит, на удобном кресле во дворце Жукова и улыблюсь, как дебил. А чего не лыбиться? Жуков и куча его вассалов отбросили копыта. Многих сейчас счищают со стен. Сам Жук же переварен демоном. И как и души всех остальных, а это, кстати, полтора метра для древа. Разве что безногого жуковского сынка отдали. Кому... Да вот передо мной стоит Соловьев с обиженным выражением усатого лица. Хотя я бы, наверное, сказал, что обиженно растерянным. Дмитрий, надеюсь, это останется между нами, но эта операция планировалась целых два года. Но сперва вы устроили диверсию во дворце, и Жуков вычистил половину своих слуг, включая наших агентов. А теперь только мы собрались действовать, как за месяц до начала операции происходит это». Он устало плюхнулся на диван, стоявший в паре метров слева от моего кресла. — Но я же молодец. Он сильный был, многих из вас убил бы, — продолжил я, улыбаясь. — Вы думаете, у императора нет сильных магов? — хмыкнул Соловьев. — А давайте я минуту буду хреначить по вашим сильным магам и посмотрим, выдержат они, как жукв или нет. — Пожалуй, не стоит. Они могут обидеться и ответить. Вновь хмыкнул усатый мужчина в желтой форме имперской канцелярии. Лучше расскажите про Жигулева, попросил я, так как уже показывал видео с допросом Жукова. Это очень неожиданно. Жигулев популярная в стране фигура, все же он стал родоначальником развития магической медицины в стране. Соловьев осекся и посмотрел на меня. Видео, снятом Сашей, доходчиво объяснялось, почему мой род был уничтожен, как раз из за наших тайн, которые забрали люди Жукова и Жигулева хотя мало ли, сколько там еще людей было замешано. а и тем самым спасли сотни тысяч жизней», — добавил босс, стоявший рядом. «Если не миллионы», — согласился король, который сидел на диване с Соловьевым, но тот не видел наставника. «По факту для страны этот жигулев сделал больше, чем твой род, и он куда выгоднее». «Наставники, вы забываете про Африку. Он выводил миллиарды денег из страны, а также по его воле миллионы людей живут как нищие. еще множество людей страдает. Сколько таких Жуковых, которые мечтают об Африке?» Мысленно спросил я у наставников, ну и посмотрел на Соловьева. «М -м, «Прошу пока не распространяться на его счет. Нужно все подготовить, дабы не спугнуть». Император сам будет принимать решение. Попросил мужчина, я кивнул. Что будет с постом губернатора? Император назначит нового временного. Затем, возможно, будут выборы. Думаете, кто-то согласится погружаться в это озеро фекальных масс? Да с головой! Поинтересовался я, а то оскорчил лицо, ибо сам знает, насколько тут все запущено. Ну, может, он вас назначит. Ха! Вдруг рассмеялся он, и я рассмеялся. Тогда морги будут переполнены, а поголовье аристократов сократится вдвое, заявил я, и Соловьеву стало не смешно. А я, собственно, правду говорю, ибо так все и будет. Тут тысячи чиновников ели с рук Жукова и повязаны с ним. Всех их нужно на каторгу или скормить древу. Во всяком случае, прошу пока хранить молчание по этому поводу. К аристократам, чьи представители были на встрече, мы уже отправили людей, продолжил Соловьев. Я же лишь кивнул, после чего покинул дворец. Здесь уже все. Так что можно было возвращаться. Ребята уже собрали осколки моих мечей и убрали все улики. Одно огорчало. Жуков-младший смог свалить. Имею в виду того ублюдка, за которого должны были отдать Женю. На улице же шла уборка. Убирали тела, оказывали помощь раненым и прочее. народы из имперской канцелярии. Была тьма. Аристократов же из антижуковского альянса нигде не было, а вот их солдаты и техника были. «Ладно, мои ребята уже уехали домой, но меня ждет машина, а также...» «Дмитрий Андреевич!» — закричали журналисты, окружившие меня, стоило выйти за ворота. «Что произошло? Это война родов, Дмитрий!» Меня завалили множеством вопросов, и я не сразу разобрал некоторые из них. «Все же говорили журналисты практически одновременно». «Мною и товарищами был убит князь Жуков. Я лично сломал ему шею». Я вытянул руку и показал мощные пальцы. Князь занимался мошенничеством, наркоторговлей, работорговлей и многими другими ужасными преступлениями. За это он и был уничтожен. Как и множество его подельников. Сегодня наш мир стал чуточку лучше, ибо источник бед для десятков, если не сотен тысяч людей, исчез. «Дмитрий Андреевич! Э, Дмитрий!» «Скажите, а кто...» Люди друг друга перебивали, и я ничего не понимал, пока просто не указал на мужчину средних лет. «Дмитрий Андреевич, а вы не боитесь гнева императора?» «У меня достаточно доказательств того, что Жуков и его вассалы могли восстать. Самым верным средством было их прямое устранение», — возразил я. «Но кто теперь будет править областью?» Это императору решать, но я бы рекомендовал герцогиню Болдареву. Она, возглавив аристократов, недовольных Жуковым, сильно помогла мне. На этом все, я устал и хочу отдохнуть. Растолкав журналистов, нашел машину у Кости, и он повез меня домой. «Поздравляю», — сказал тот. «Спасибо, но мои планы вновь полетели в трубу», — вздыхал я. Не хотел же торопиться, еще и канцелярий помешал. «А если бы они облажались?» Тогда настал бы капздец, пожал я плечами. Ну, или я сел бы им на хвост и помог в решающий момент. Вскоре мы приехали домой. Сегодня, кстати, закончились каникулы и нужно на учебу. Но, думаю, понятно, что мы все прогуляли. Дом же была тишина. Даже Макс, который и вел наш фургон ко дворцу Жукова, сидел трупиком. Девчат просто сидели и лежали, да тишину. — Живые есть? — с хохотом спросил я, и тут Настя подняла лапку, но она тут же обмякла. мелкой три тоже не сидел без дела во время операции, занимаясь координацией действий различных групп и связью. — Понял, приготовлю фруктовый коктейль. Поспешив на кухню, занялся готовкой. Немного плодов древа, клубника и кое-что еще, плюс молоко, и вот вкусняшка в большом литровом стакане готова живаю», – простонала Вика, лопая фруктовую смесь. «Все поели и вскоре воскресли». «Дим, мне тут папа звонил. Да всем звонили», – заговорила Настя, сидевшая на диване вместе с Кирой и Женей. «Я же лежал на коленках Киры». Вик сидела с Костей и Максом. «О том, что мы поженились, э, рассказали по имперским новостям». «У меня по спине пробежали мурашки». Не же еще со всеми родителями нужно пообщаться. Ну, кроме Жени. С ее мачехой у нас будет разговор короткий. А еще нас по телеку показывали, — добавила Вика. Мой отец чуть инфаркт не словил. От радости, правда. Все же нашу фамилию по имперскому каналу назвали и привели как образец хорошего аристократа. Ну и что я теперь древого. И думаю, после вторых сегодняшних новостей папа напьется от счастья. А «Жена герцога, который убил князя и кучу аристократов в центре города. Теперь аристократы нас будут страной обходить», — сказала Кира и, вздохнув, нежно погладила меня по голове. «Мой отец тоже рад, ведь на всю страну был заявлен, что Фомины, как и Киселёва, породнились с Древовым». «Как у аристократ все сложно, особенно с некоторыми баронами». Я посмотрел на Костю, а тот лишь улыбнулся. «Потому что я не барон». — Агафонов, не моя настоящая фамилия. — Да какая разница? — помахал я рукой. — Будь ты хоть сын императора, наши отношения не изменится. Даже если я реально сын императора. Приподнял тот бровь, а девчата рты пораскрывали. — Ну, я, может, дал бы пару заслуженных подзатыльников тебе, но ты не сын императора. — Не сын, — заулыбался тот. — Князь, наверное, слишком круты у тебя снайперы. Княжич Невский я. Питер, далеко тебя проблемного закинула, удивился я. Прям молчу, вздыхал парень. Без проблем. Подняв взгляд, улыбнулся. Над моей головой свисают здоровенные арбузы Киры. Вытянул лапку и тут же получил по ней. Веди себя прилично, рыкнула Кира. Злюка. Все, женился, и теперь начнется домашняя тирания. Хихикал Настя. Тебя это касается в первую очередь, рыкнул на нее Кира. Ну, тирания, взвыла пепельная блондинка. Отставить тиранию, жить будем по любви, заботе и... Кто будет себя плохо вести, будет питаться бутербродами, а не моей готовкой, заявил я, и все посмотрели на меня, как на ужасного тирана. Нет, это не тирания, это диктатура! Муха-ха-ха! Внимание! «До начала вторжения, север, 30 минут. Защитите древо!» Выругавшись, понесся в сад. Все перенеслись, кроме Макса. «Он последит за нашими телами, а то, мало ли, одно радует. Древо теперь дает полчаса на подготовку. Хранитель!» Только я оказался у древа и пошел к земляному валу, как прибежал худощавый боец и оцельтовал. «Капитан Басов Семен Данилович, отборный отряд в 40 человек готов к стрелковому бою. Остальные, к сожалению, еще не способны крепко держать оружие». «Я и на 40 человек не рассчитывал. Молодцы. Занимайте позицию на земляном вале. На вас в основном воздух и защита эльфеек». Есть. «Есть!» Оружие для солдат хранилось в старом доме. Туда и поспешили солдаты. Не способных сражаться эльфов и остальных солдат повели в мой новый дом». Это было большое сооружение, но о нем потом. Суета, крики, негры занимали позиции, эльфийки уже на земляном вале с луками наготове. Я ж сбегал к темным эльфам. У них вроде нормально все, но Гэн куда-то ушел, так что решил не пока не звать темных эльфов. Да и нас достаточно много. Мы заняли позиции межкактусов. Впереди нас зомби. В снаряжении сиамцев и мечами в руках. Межкактусов негры с копьями. Позади стрелки в большом количестве. Я даже не заметил, как пролетели отведенные полчаса. А потом началось. Жесть, что началось. Видимо, опасаясь за свою шкуру, командир, тот э, демон э, в доспехах, более не командовал нападением. Вместо этого он наслал на нас орду простых демонов-солдат. Эти твари неслись нескончаемым потоком, выбегая из лабиринта, а потом... Внимание! Вторжение отражено. Я не сразу понял, что произошло. Но древо подсказала. Урат вторжения закончилась энергия, которая тратится на каждого, кто пройдет в портал. То ли демоны ошиблись в расчетах, то ли им было плевать. Но вот нам... «Да сдохните уже вы!» — кричал один из негров. Новенький, кстати, из Краснодара. Он махал топором, отбиваясь от двух краснокожих солдат. Но демоны резко пошли в атаку и, повалив мужчину, впились в его плоть. Один из демонов тут же перегрыз глотку человеку, а миг спустя в монстра прилетел стрела, поражая макушку. Демон с антенной на голове рухнул, а стрелы все продолжили сыпаться, да и стрелки неплохо косили краснокожих, но это, конечно, жесть. Крики, вопли, повсюду люди. Демоны и хаос. «Эй!» — кричал здоровяк из негров и плечом протаранив демона, сбил его с товарища. Тот еще был жив, но руки и грудь человека не слабо так покромсала. Уронив демона, здоровяк принялся сиамским мечом рубить краснокожего. Тот полоснул мужика по груди, но бронежилет спас здоровяка. Демона же закололи. Тут же подбежали еще два негра с копьями и закололи другого демона-солдата. Но за ним показались еще трое и сдохли, потому что я переключился на пистолеты. Мощные пули вышивали мозги красных тварей, а вокруг меня уже лежало под сотню разрубленных трупов. В другой стороне пчелка, в окружении кроликов отстреливала твари из ручного пулемёта, а всех демонов, которые подбирались к ней, сжирали красные кролики. Стоит отметить спортсмена, который стоял на четвереньках, изображая скамью для пчелки. из <смех> извращуга! И вскоре враги взяли и закончились, точнее, представляющие опасность. Все же по-прежнему оставалось немало раненых и недобитых, которыми и занялись мои бойцы. Вот вроде бы нас завалили обычным мясом, но этого мяса оказалось слишком много. Если бы портал сам не захлопнулся, боюсь, у нас была бы куча трупов. Наши позиции попросту смели. Ловушки, шипы и прочее нейтрализованы пушечным мясом. Вся территория от лабиринта до рва завалена тысячами трупов. Иду к лабиринту, морщась, твари столпились у входа, перекрыв выход. И это заставило остальных... Проделать себе кучу новых проходов. В итоге мы имеем более десятка прорывов в лабиринте. Растоптали прям. Я присел перед полосой автозаградителя. На нем лежало несколько демонов, которых и правда растоптали. Всего два трупа, и автозаградитель нейтрализован. Как шипы в ямах. У многих тварей в ногах они торчали, и придется вынимать и расставлять обратно. А вот у врат все было спокойно. Хочется заглянуть туда и всех порвать, но вдруг ловушка нет. Лучше подожду своих солдат, они вскоре восстановятся, и уж тогда мы придем в гости. На той стороне нет защиты от пуль, то есть крепость, которую можно взорвать, ну и ограбить, кто знает, чем богат тот мир. Дим, смотри. Ко мне подошла Женя и протянула... Семя кусачки? Да, нашла рядом с поврежденными растениями. Она повела меня к прорыву и порадовала. Там имелся мешочек с семенами. Так значит, они размножаются! Я пробежался по лабиринту, смотря, у кого еще есть семена. Да много у кого, похоже. Если кормить кусачки, они дают семена, и это здорово. Сразу тратить не стал, решил собрать все и посмотреть, сколько есть. И буду решать, как улучшить лабиринт. А семян оказалось много. Так что поручил эту работу эльфам. Сам же вернулся к рву, где разложили раненых и того минус девять негров. И судя по тому, что все они краснодарские, в коллективе они не прижились, да и снаряжения им не хватило. «Кстати, да, пора бы уже закупиться как следует. Денег у меня пока хватает, но вот дохода от клуба и пивоварни с аптеками не сказать, что много. Я бы сказал, что мало. Настолько мало, что мне нужен новый источник дохода». «Точно, вспомнил». Развернувшись, поспешил к темным эльфам и прямо у врат на той стороне встретил встревоженную эльфийку. Это Ори, жена Гена. «Хранитель!» Тут же обратилась она ко мне. «Помогите, прошу. Муж задерживается. Я боюсь, что произошло непоправимое». «Давай по порядку, что произошло». Шмыгнув носом, женщина рассказала. И если коротко, то Ген с лучшими войнами отправился в город-крепость. Они хотели завербовать больше людей, но не вернулись. «Прошу вас!» — уже ревела она черными слезами. «Мне нужен сопровождающий», — ответил ей после некоторых раздумий. «Если верну Гена, точно смогу получить рецепт эссенции. Ну и он хочет привести новых людей, да? Это мне нужно. Больше темных эльфов в моем подчинении — это хорошо. Пусть и наемников». «Вы поможете?» — удивилась та и я кивнул. «Да, только дела сделаю, пока найди мне сопровождающего». Спасибо, спасибо вам! Вытерев слезы, она убежала, а я вернулся в сад и обрадовал своих, собравшихся у древа. Дим, я с тобой, тут же заявила Женя, но я покачал головой. Защищай, ребят! Положив лапа на ее плечи, посмотрел в ее голубые глаза. Хорошо, сдалась блондинка, но разве тебя там не раскроют? Ты ведь Эн Букиша? Гуталином обмажусь, что? Я серьезно, сказал я. А это давай ржать. Я помогу. К нам подошел демон. Только тело одолжи. Меня выбило из тела, а затем демон присел и сидел так минут десять, а мы все смотрели на это. Хранитель, мы. К нам примчался капитан Басов, но опешил, увидев меня и меня прозрачного. Говори, приказал призрак я. Да, «Да, потерь в личном составе нет, раненых тоже, разве что пара вывихов из-за слабости и плохого физического состояния». «Хорошо. Помогите эльфам восстановить защитный периметр и отдыхайте», — кивнул ему и обернулся к демону. А тот серел волосы же белели. И вот вытянулись уши, изменились глаза, и демон поднялся. «Готово. Телосложения менять не стал, так что будешь говорить, что ты полуэльф». Сказал тот и вернул мне тело. «Полуэльф, да? Хорошая версия!» Согласился я и посмотрел на девчат. «А у тех уже телефоны в руках и фотографируют меня!» «Дим, ты же понимаешь, что пока мы не отлюбим тебя в этом облике, тебе нельзя его менять!» Заулыбалась Вика. «Вы? Меня? Ха -ха! Хмыкнул я!» «Ой, не цепляйся к словам! Лучше иди давай быстрее возвращайся, а то мы с линями сейчас подавимся!» «Секси-брутал». Саша показала большой палец, а Кира вся покрылась румянцем. «Позаботьтесь пока о броневике на замену старого». «Уже», — ответила Настя. «Здесь в виде души она не такая уж и ленивая. Взяла более новую модель, тебе понравится». «Спасибо». Подойдя к мелкой, поднял и поцеловал. она как схвать меня за ушки и давай гладить да руками водить, будто это не ухо, а член!» «Все, все, хватит уже!» Оцепив от себя мелкую, поставил на землю и строго посмотрел на женщин. «Потом еще. Помогите Косте установить лабораторию. Я планирую получить рецепт эссенции и начать готовить эту штуку. Она явно защищает от антропии. И кто знает, что еще интересного, найду в городе крепости ушастых». «Сделаем», — кевнула Саша, чьи глаза сгорелись. «Эссенция всяко пригодится армии. Думаю, что даже очень пригодится». Раздав последние указания, я нашел свой мотоцикл. Он обладает магической защитой, так что способен выжить в мертвых землях. Тот киллер-снайпер это доказал. Ну а мотоцикл, он был черного цвета, колеса широкие и мощные, корпус очень прочный и фонит магией. По бокам сзади два контейнера для вещей. Но были и дополнительные контейнеры, однако я их убрал. У меня же есть мешочек, а там уезжается все, что нужно». И вот, готовый к приключениям, я вкатил мотоцикл в портал и вышел из крепости. Там меня ждал молодой темный эльф, рядом с которым стояла Ори. Ну и толпа народ позади них. Все с шоком уставились на меня, а я лишь ухмыльнулся. Магия трансформации, теперь я полуэльф. Но захватчики обычно использовали накладные уши и мать, сказал Ори. Говорил же про Гуталин, вздыхал я, вспоминая женщин, но сказал другое. «Магия надежнее, ну ладно. Ты проводник?» — спросил я у пацана. «Да, хранитель», — ответил пацан в одежде из кожи. «Я тоже был в коже, но кожа удильщика, и это куда более качественная работа, еще и демоном зачарована, так что очень крепкая. У пацана был лук, большой рюкзак и короткий костяной меч. Хорошо, поехали, у меня еще куча дел». «Уважаемый», — вперед вышел старейшина. «Город-крепость гол, очень опасное место». Пожалуйста, будьте осторожны. В этот момент из земли, прямо перед стариком, вырвался трехметровый корень. Темные эльфы шарахнулись назад, а я довольно закивал. Это ваше древо мира, его корень. Я подошел и похлопал по корню, но он начал осыпаться, пока не пропал. Славенький еще, но набирает сил. Ваше древо поможет мне, ну и вы тоже можете помочь мне. Как? спросил старик лишь пару секунд спустя. Он все еще не отошел. «От шока!» «Научите Константина, светловолосого парня, рецепту эссенции». «Зачем оно вам? У вас же такие лекарства». «У нас началась война. Воины уничтожают мертвые земли, возвращая на них жизнь. Ваша эссенция, как я понял, дешевая и хорошо помогает тем, кто без магии». «Войны без магии сражаются с мертвыми землями?» не «Недумевал ушастый». «Миллион воинов», — поправил я его. И, кажется, темные эльфы знают, что такое миллионы, ибо офигели все. «Я обучу Константина», — слегка поклонился старик. «Благодарю, и не будем терять время». «А если он погиб?» — спросил кто-то. «Тогда контракт наемника был бы разорван, а он еще существует». «Значит, он жив?» — обрадовался Ори. «Да и все остальные обрадовались, хотя вру, не все». Похоже, кто-то не хочет, чтобы Гэн выжил, но это понятно. Если бы не он, темные эльфы уже перешли бы на мою сторону и поселились в саду. Взяв, подняв массивный мотоцикл, еще больше шокируя эльфов, перенес его на ту сторону стены и завел. Темные эльфы аж в стороны разбежались, когда байк зарычал. «Садись и держись за меня!» — приказал я парню, и тот ловко уселся позади меня. «Там, если что, ручки есть, за которые нужно держаться». «Нашел!» сказал парень и закричал, когда мы сорвались с места. Скорость Огорев, мотора тоже еще, большим колесом, плевать на камушки, земля ж без корней, травы и деревьев, просто черные пустоши мы несемся по ней, пугая все в округе. Куда ехать? крикнул я. Та-да-да-да-да. -да -да -да -да -да -да". Он указал в сторону озера. Там был каменный лес, но я объехал его, ибо среди скал ехать неудобно и опасно. Проезжая мимо леса, перепугал и всполошил им живущих там, и огромная стали тучих мышей поднялась в небо, а мы промчались мимо нее. Если активировать глушитель, скорость снизится, но ехать будем тише. Сейчас же в этом нет смысла, ибо вокруг лишь интропы, которые не догонят нас, думал я, пока не увидел группу существ, напоминающих доберманов, только крупнее в четыре раза. Они бежали весьма быстро, но их хватило лишь на 38 минут преследования. В итоге монстры попадали без сил, а я развернулся. «Вы хотите с ним сражаться?» – перепугался парень. Я же лишь рассмеялся и, выхватив пистолет босса, на ходу открыл огонь. Твари вскочили на лапы, но быстро бегать они уже не могли. Один монстр тут же упал, ибо я прострелил ему лапу, а второй получил дыру в черепе. А нет, не получил. «Ха! Какой крепкий череп!» Тогда я активировал заряженный выстрел, и миг спустя из дула моего мощного пистолета вырвалось... Сияющая пуля. Попадание, и здоровенная псина рухнула, слопнувшей головой. Мотоцикл стоял на месте, и остальные пять тварей бежали на нас. Но... Заряженный выстрел! Еще одна тварь упала, а третья попыталась отскочить в сторону. Умная заряза, но... Пуля поразила бочину чудовища, и тварь упала. Последняя же тварь почти добежала до нас. Но корень, вырвавшийся из земли, все изменил. Собака споткнулась и покатилась, пока не докатилась до нас. «Ну, привет!» — сказал я монстру и выстрелил в упор. «Да, в газу!» — развернул транспорт и поехал дальше. «Думаю, уже к вечеру мы будем на месте. Что ж, посмотрим, как живут темные эльфы. Ну и побуяним немного». «Или много?»